С улицы донёсся нарастающий шум. Мимо бара один за другим проезжали электрокары, бежали люди. «В чём дело?» Хастинг оставил на стойке недопитую кружку пива и подошёл к двери. Какой-то мужчина в потрёпанном костюме спешил вслед за толпой. Хастинг поймал его за рукав. «Что происходит, приятель? Разве вы не слышали? Галакты!»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 «Увидеть галактов? Возможно, даже поговорить с ними?» «Да, будет о чем рассказать внукам, если они у него когда-нибудь появятся». Он подождал, пока толпа поравняется с баром, бросился вперед, энергично работая локтями. Несколько минут спустя, изрядно вспотев, Хастинг пробился к барьеру. «Невидимое силовое поле, мудрая предосторожность».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 Вибрации, да, вибрации, свойственные двигателю для межзвездных полетов, особый сигнал поступает в координационный совет. А уж совет направляет з в е з д о л ё т для налаживания контактов с новичками. Да, действительно, мы только что разработали двигатель, позволяющий лететь со сверхсветовой скоростью, разумеется, очень примитивный по сравнению с вашими конструкциями.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 А это Бронни, Кол, Джорда. «Очень приятно с вами познакомиться», — пробормотал Хастинг. «А я Джо». «Ну вот и отлично», — радостно воскликнул д ж и л а то я уже начал задумываться, почему вы такие забитые». «Забитые?» — у Хастинга закружилась голова. «Неужели галакты прочли его мысли? Не мудрено, если они показались пришельцам довольно необычными». — Да, — продолжал Галакт, — почему-то нас тут сторонятся. — Это точно, — кивнул Бронни. — На новых планетах нас обычно встречают с р а с п р о с т ё р т ы м и объятиями, угощают. — А какие устраивают карнавалы, — напомнил Джорда. — Да, помните ту пьянку на Алфазе? Какие там были девочки! Джилл в восторге закатил глаза.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 «А мы уж решили, что вы...» «Эй!» — Джилл хлопнул себя по бедру и засмеялся. «Но кто бы мог подумать? Они не хотели беспокоить нас, а мы их...» «Будь я проклят!» — проревел Коу. «Что же нам теперь делать?» «Мне кажется...» — начал Джорда. «Подождите, подождите...» — Хастинг замахал руками. «Если я не ошибаюсь, вы хотите поразвлечься...»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 Подлетая к новой планете, мы ведем прием радиопередач. — О, понимаю. Тех, что проходят сквозь ионосферу. Тирк намигнул. — Иона? Я не знаю таких под... подробностей. Вам лучше поговорить с нашими... техниками. Во всяком случае, у нас есть машина, которая анализирует различные языки.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 Подумать только, их цивилизация развивалась уже миллион лет. — Извините, — пробормотал архиепископ. — О, пустяки! Вероятно, многое в нашем поведении кажется вам не менее забавным. Тирк напотянулся к бутылке и сам наполнил бокал. — Я просил вас приехать сюда, чтобы...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 Что-то загрохотало. Повернувшись на софе, Хастинг увидел д ж и л а выходящего из спальни. Галакт бил себя в грудь и пел песню, которую выучил вчера вечером. «Замолчи, а!» — простонал Хастинг. «Парень, да ты, похоже, перепил!» Джилл сочувственно прищелкнул языком. «Одну минуту».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 А за миллион лет может многое случиться. Ньютон создал современную физику в течение жизни одного поколения. Сотня менее талантливых людей добилась бы того же за т ы с я ч е л е т и е Для человечества коэффициент умственного развития в среднем приближается к 100. У гениев он может достичь 200. У дебилов снижается до 60%.